Виктор Дмитриевич Колупаев Громовержец Рассказ первый. О, Мода. Сдав экзамены на право вождения грузового космического корабля, Игорь немедленно направился в управление внегалактических цивилизаций, где получил разрешение на вылет. А в придачу к этому разрешению видавший виды транспортник, носивший гордое название «Громовержец». Через сутки Игорь уже рыскал на своем корабле в одной из удаленных галактик, надеясь встретить что-нибудь интересное. Это был его первый самостоятельный полет, пока еще без всякого задания. И вот уже внизу расстилалась зеленая, гладко причесанная планетка. За бортом проносились города, поселки, реки, горы. Корабль дважды облетел вокруг планеты и пошел на посадку. Космодром можно было различить невооруженным глазом. Игорь ощутил легкий толчок и облегченно вздохнул. Посадка закончилась благополучно. Теперь можно было и осмотреться. Со всех сторон кораблю летели внушительных размеров диски. На них, держась за поручни, стояли еще плохо различимые фигурки существ, жителей планеты. Игорь вышел из корабля. Летающие диски опустились в метрах в ста. Существа, перепрыгивая через поручни, скатывались на шестигранные плиты космодрома. Капитан Громовержца ожидал увидеть разумных кузнечиков, мыслящие пишущие машинки, белых слонов, абстрактные фигуры кибернетических аборигенов, словом, все, что угодно, кроме людей. Хотя гуманоиды и встречались в метагалактике очень часто, но его окружали люди. Их открытые, весёлые лица Пропорционально сложенные загорелые фигуры были настолько красивы, что Игорю стало стыдно за свои сутуловатые плечи и спину. «Здравствуйте!» — смущенно проговорил он. «Встречающие тоже сказали «здравствуйте!» Киберпереводчик переводил все, о чем они говорили. «Какое у него оригинальное тело!» «А голова!» «Абсолютный сфероид!» «Откуда он к нам прибыл?» «Говорят, из провинциальной галактики». В толпе заметно оживились и заговорили все разом, громко и возбужденно. Киберпереводчик безуспешно пытался перевести этот водопад слов на земной язык, но он не мог. Его пришлось выключить. Из толпы выскочил коренастый мужчина и на чисто земном языке попросил Игоря выступить по телевидению Тевы. Тева. Так называлась эта планета. Игорь очень удивился, услышав земную речь, но выступить согласился. И уже шагая по плитам космодрома, он понял, что у Тевян тоже имелись киберустройства, которые могли переводить на родной язык любые языки метагалактики. По одному вздоху эти удивительные устройства узнавали словарный запас, грамматику, синтаксис, лексику и стилистику чужого языка. На Игоря смотрели с нескрываемым любопытством. Он почти и физически ощутил, как взгляды измеряют пропорции его не слишком складно скроенного тела. Игорю отвели огромное помещение, состоящее из нескольких комнат, сада и бассейна. Коренастый мужчина, которого звали Кликс, пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и удалился, на прощание окинув тоскливым взглядом фигуру капитана. Тот не придал этому особого значения. Оставшись один, Игорь вышел в сад, побродил по дорожкам, вдыхая приятные ароматы незнакомых цветов, подошел к бассейну и решил искупаться. Быстро раздевшись, бросился в воду и проплыл вдоль стенок бассейна. Минут пять он плескался, поднимая тучи брызг, как вдруг услышал в кустах шорох. Из ветвей выглянул мужчина. Указательный палец его был прижат к губам поза человека как бы говорила спокойно не бойтесь не поднимайте шума игорь замер на воде лишь слегка шевеля ладонями рук чтобы не погрузиться на дно меня зовут слоб прошептал ты вы бы не могли дать мне письменное свидетельство подписанное вами игорь промолчал так как не имел ни малейшего представления о каком свидетельстве идет речь дайте мне свидетельство «Что только я могу владеть вашим телом! Прошу вас!» Капитан-громовержца испуганно открыл рот, хлебнул с пол-литра воды и пошел ко дну. Слоб, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, с беспокойством следил за странными действиями пришельца из космоса. Вдоволь наглотавшись воды, Игорь всплыл на поверхность, с трудом соображая, что это, тыванская шутка или сумасшедший? «Отдайте!» «Умоляю!» — Слоп упал на колени. «Мое тело мне нужно самому!» — ответил Игорь и поспешно отплыл к противоположному краю бассейна. «Отдайте ведь! Я же первый!» — стонал Слоп. я так кто-нибудь другой возьмет ваше тело, а я первый!» «Так вот оно что!» — подумал Игорь. «Мое тело все равно кто-нибудь возьмет!» «Дудки!» «Только вместе с душой!» «Засвидетельствуйте!» Причитал Слоп. «Что вам стоит? Разве будет лучше, если ваше тело отдадут миллионам тывян?» «Что ж тут хорошего!» Лихорадочно думал Игорь. «Зачем миллионам?» «Хватит и одному десятку!» Он выскочил из бассейна на камни и, не вытираясь, начал поспешно натягивать на себя одежду. Из-за огромного валуна выглянула голова второго тывянина первый крупными скачками огибал бассейн отдайте тело прохрипел второй мо ой мне меня я умолял уже первый захлебываясь кричал слоб я первый меня жена домой не пустит если я не возьму его тело жена не пустит а я и не женат еще закричал второй меня невеста просила ты вяни стояли друг против друга Готовая сцепиться. Игорь, зажав в кулаке галстук, метнулся к дорожке, ведущей из сада. В самом начале ее стоял третий Тывянин и умоляюще протягивал вперед руки. «Тебе тоже нужно мое тело!» Взревел капитан и с разбегу толкнул его в грудь. Тывянин упал, а сбоку на тропинку выскочил четвертый Тывянин. Пятый, шестой, десятый. «Мне! Тело!» «Засвидетельствуйте!» Они почти окружили Игоря. Тот понял, что влип, и бросился назад к бассейну, но и там его уже ждало десяток тывян. Не раздумывая ни секунды, он схватил в каждую руку по камню и с воплем кинулся на врагов. Тывяне бросились в рассыпную. Игорь догнал последнего, схватил его за пояс и кинул в бассейн, но еще около сотни тывян металось в саду. Они не подходили близко, прячась за деревьями и камнями. «Ну что ж, берите, если можете!» Капитан снова схватил камень и, что есть силы, побежал по дорожке. Часть Тывян кинулась ему навстречу, другие бежали сзади. Один молниеносным броском упал Игорю в ноги, и капитан растянулся на дорожке. Из носа хлынула кровь. Игорь успел вскочить, дико оглядываясь по сторонам. «Тело испортил!» — испуганно завопил кто-то из тывян. А тот, который кинулся в ноги, побледнев и мелко вздрагивая, сделал несколько шагов спиной вперед, повернулся и опрометью бросился из сада. Это послужило сигналом. С ужасом глядя на окровавленного человека, тывя медленно пятились от него. В конце дорожки появился кликс. «Что здесь происходит?» — закричал он. «Это... это... они вас так?» — Игорь сплюнул. «А вам не нужно мое тело?» «Они просили у вас тело?» — ужаснулся Кликс и в бешенстве затопал ногами. «Вон, идиоты! Как вы смели!» — Тывян будто дождем смыла. «Странный у вас манер брать автографы!» — со злостью сказал Игорь, доставая платоки вытирая им кровь. «Ни больше, ни меньше, как все тело! Сумасшедший дом!» «Простите!» — взмолился Кликс. «Это действительно сумасшедшие? Фанатики! Форсуны несчастные! Этого больше не повторится, уверяю вас!» «Предположим!» — сказал капитан. А зачем им все-таки понадобилось мое тело? Поджарить на жертвенном огне? Изучить микроструктуру или поставить в вазу на столике?» В это время ему промывали нос и смазывали ссадины какой-то пахучей жидкостью. Кликс хватался руками за голову, стонал, проклинал свою забывчивость и нерасторопность и так убивался, что Игорю в конце концов стало жаль его, хотя он так и не понял, зачем ты вянам понадобилось его тело. — Я все объясню, объясню, — бормотал Кликс. — Вам нечего опасаться, вам ничего не грозит. «Смогли бы вы выдержать еще час без объяснений? Боюсь, что сразу вы ничего не поймете. А я так хочу, чтобы вы нас поняли. Помогли и нам». Игорь согласился подождать, хотя на душе у него скребли кошки. После обеда Кликс предложил побродить по городу. «Это второй по величине город Тевы», — сказал он и, довольно усмехнувшись, добавил. «Кое в чем мы значительно обогнали столицу». Кроме Кликса, в этой прогулке капитана Громовержца сопровождала девушка по имени Ора. Первое, что удивило Игоря, когда они вышли на привокзальную площадь, была встреча с Тывянином, который нес на плече тело мужчины, завернутое в прозрачную золотистую ткань. Кликс и Ора даже не повернулись в его сторону, а Игорь остановился. «Пойдемте, пойдемте!» Ора взяла его под руку, и потащила по тротуару. Она была высокой, стройной шатенкой с красивым лицом и глазами, которые, казалось, все время смеются. Ее прикосновение было приятным, и Игорь подчинился. По другой стороне улицы мужчина нес на плече загорелую стройную женщину, тоже завернутую в золотистую ткань. А рядом шла еще одна женщина и с нежностью смотрела на ту, которая лежала на плече. «Это что у вас, обычное явление?» — спросил Игорь у семенящего рядом Кликса. «У нас для этой цели применяются катафалки». «Катафалки?» — переспросил Кликс. «Возможно. А что вас, собственно, удивляет?» «Странный способ транспортировать тела», — уклончиво ответил Игорь. «Вероятно, они живут где-нибудь рядом». «Как вам нравится вот это здание?» — спросила Ора. «Это дом моделей». Капитан окинул взглядом громадину. «Да, здание было оригинальным и красивым». «Извините меня», — сказала Ора. «Я на минутку зайду в магазин. Сюда поступает все самое модное». Прохожие почтительно раскланивались с Кликсом. Похоже, он был в городе с значительным лицом. А на Игоря смотрели как-то странно. Из магазина вышла девушка невысокого роста, с широкими бедрами и удивительно тонкой талией. Она подошла к Игорю и повисла у него на руке. Тот невольно отшатнулся. «Вы меня не узнали?» — рассмеялась девушка. «Я Ора». «Я знакомлюсь здесь всего со второй девушкой, и обеих зовут Ора. Удивительное совпадение, не правда ли?» Девушка снова рассмеялась. Кликс тоже улыбнулся. «Пошли дальше?» — спросила Ора. «А так первая Ора не пойдёт с нами?» Игорю не хотелось терять знакомых в чужом городе. «Нет», — ответила девушка. «Она вам понравилась?» «Да», — смущённо ответил Игорь. «А у нас сейчас в моде полные шатенки. Смотрите, какая крутая линия бедра. А талия... Ах, какая тонкая талия! Разве она вам не нравится?» — Закашлялся Игорь. — Нравится. У вас довольно жарко. А где Кликс? Кликс исчез. Капитан и вторая ора стояли на тротуаре вдвоем. Высокий атлетически сложенный мужчина бесцеремонно взял Игоря за руку и предложил продолжить прогулку. — Какого черта? — вскипел Игорь. — Я вас не знаю. — Я Кликс. странно «Все девушки здесь оры, а все мужчины — кликсы!» «Если вам хочется увидеть первую ору, — сказала девушка, — то вы ее увидите вечером. А мне, признаться, больше нравятся упругие и крепкие бедра. С ними чувствуешь себя как-то увереннее». На огромной площади недалеко от них стоял диск, какой Игорь уже видел на космодроме. Несколько тывян грузили на него продолговатые красивые ящики. Один из тывян вдруг оступился. Ящик стукнулся от тротуара и раскололся. Из трещины высунулась женская нога. Тывяне засуетились. «Пошли!» — капризно сморщила губы ора номер два. «Ну что тут интересного? Составят акт, подпишут. Если тело пострадало, заменят». «Как заменят? Что это, рубашка, что ли?» Почему их грузят штабелями и таскают по улицам на плечах? Я уже тебе говорил. Тот, кто живет поблизости от магазина, может не пользоваться услугами транспортного бюро и перенести тело сам, — ответил кликс номер два. Постой. Игорь развернул мужчину лицом к себе. Когда ты мне об этом говорил? В самом начале. Тут что-то не то. В самом начале вас со мной не было. Мы с самого начала были с тобой. Ора снова схватила капитана под руку и попыталась сдвинуть с места. Пойдем. Хватит. Я не двинусь с места. Сяду на тротуар и буду сидеть до тех пор, пока вы мне все не объясните. Как понимать, что вы были со мной с самого начала? Со мной были другие Кликсы Ора. Что от меня скрывают? Почему у меня хотели отнять тело? Ну? Мы действительно те самые Кликсы Ора. Я специально вписалась в новое тело, чтобы тебе было приятно. И Кликс тоже. Странно. Кажется, я начинаю что-то понимать. Я всегда говорил, — сказал Кликс, — что лучше все увидеть собственными глазами, чем выслушивать объяснения. Нам осталось только зайти в магазин. Кликс и Ора подхватили капитана под руки и увлекли в открытые двери магазина. «Что вы мне подсовываете?» – возмущалась молодая высокая тывянка. «У этой модели одна рука короче другой». «Не может быть!» – забеспокоилась продавщица. «Ах, какая досада! Извините, пожалуйста!» – случайно попала из другого отдела. «Примерьте вот эту, самую последнюю модель». «Пожалуй, можно!» – ответила покупательница, с удовлетворением рассматривая красочную этикетку. «Как ты считаешь, Вок?» Это относилось уже к стоящему рядом мужчине. «Очень подходит, но, дорогая, мы опаздываем на прием». Продавщица суетливо бегала вокруг и приговаривала. «Это тело словно создано для приемов. Да, да, да». «Мне нужна модель», — говорила другая покупательница, «для кухонной работы, с толстой кожей на ладонях и не боящейся жара». «Подумать только», — говорил кто-то рядом. Муж приносит мне новую модель, я вписываюсь в тело и, о ужас, обнаруживаю на пятках вот такие мозоли. Что? Ну, конечно, он наверняка купил его в комиссионном магазине, и это в день моего рождения. Мы всегда стараемся поразить воображение пришельца, сказал Кликс. Тогда он лучше понимает нас, это, так сказать, моральная подготовка. «Ну что ж», — ответил Игорь, — «вы достигли своей цели. Я поражен. Вы научились делать тела и лица поразительной красоты. Но мне, надеюсь, вы не будете предлагать вписаться в новое тело?» «Мы не можем настаивать», — скромно ответил Кликс и потупился. «Хотя, как главный модельер нашего дома моделей, я счел бы за честь». нет нет — поспешно отказался Игорь. — Я отлично чувствую себя в этом. Они сели в такси-автомат и направились к космовокзалу. Игорь чувствовал себя утомлённым и хотел немного отдохнуть. — А как вы узнаёте друг друга? — спросил капитан. — Как я узнаю, кликсовый или не кликс? — А как вы делаете это на земле? По образу мышления, по походке, по привычкам, по выражению глаз по неуловимым на первый взгляд движениям. Конечно, нужна соответствующая тренировка. Дети приучаются к этому с пеленок, но не в этом суть. Главное спроектировать новую модель, которая бы понравилась Тывянам. Наш дом моделей соперничает со столичным. «Понятно», — перебил Игорь. «Но зачем Тывянам понадобилось мое тело?» «Поверьте», — забеспокоился Кликс. Не в прямом смысле, не в прямом. Нам нужно только записать код. А эти в саду? О, это кошмарный эпизод. Если бы вы дали кому-нибудь письменное свидетельство на владение вашим телом, вы уже не имели бы права запустить его в серийное производство. Вы хорошо поступили, что отказали всем этим недоношенным франтам. Наш дом моделей по достоинству оценит ваш поступок. Не сомневаюсь. «Но ведь мое тело, оно, как бы вам сказать, менее красиво, чем тела Тывян». «Ко», — сказала Ора, — «ваше тело просто уродливо, удивительно уродливо». «Тогда зачем же запускать его в серийное производство?» «Все дело в здоровой конкуренции. Мода, как и все на свете, не может стоять на месте. Она должна развиваться». Мы уже спроектировали сотни тысяч моделей и зашли в тупик. Новое тело из пальцы не высосешь, нам нужно что-то оригинальное. И тут являетесь вы, как дар небес, человек с другой планеты. Уродливое, кошмарное тело, это же просто чудо. Столичный дом моделей просто лопнет от зависти после вашего выступления по телевидению, которое состоится через полчаса. «Заявки посыпятся десятками миллионов!» Кликс умолк, довольный своей речью. Такси остановилось в саду, где Игорь безуспешно пытался бороться с законами развития тывянской моды. Он вылез из экипажа и молча направился к выходу. «Сто миллионов сутулых тывян! Брр!» «Куда же вы?» — завопил Кликс. «Куда же вы?» «У нас и без того трудностей много. Постойте!» Кликс загородил Игорю дорогу. «У нас еще с головными мозгами много неувязок. Купит ты Тывянин новую модель, впишется в нее, а через некоторое время начинает сжать голову. Информация не вмещается, а нам рекламации неприятности... Постойте! У вас такая большая черепная коробка!» игорь оттеснил Кликса и все так же молча пошел вперед у нас еще хуже бывает стонал кликс умоляю кот вашего тела всего пятнадцать минут от вас же ничего не убудет игорь ускорил шаг ора задержите его на несколько минут всхлипнул кликс я сейчас вернусь и он исчез в кустах ора взяла игоря за руку Тот не протестовал. «Ты обиделся, что мы назвали твое тело уродливым и кошмарным? Но ведь это ерунда. Я уверена, тебя не оскорбило бы замечание, что твой костюм скроен не по моде. Ты бы надел новый и все. Так же и с твоим телом. Это всего лишь внешняя оболочка твоего «я». Я не обиделся. Я просто не хочу, чтобы миллионы тывян имели сутулые спины и нескладные фигуры, только потому, что ваш дом моделей зашел в тупик. Оставайтесь красивыми. Прощай, Ора. Игорь повернулся и, не оглядываясь, побежал к своему громовержцу. Закрыв люк, он вошел в отсек управления и устало упал в кресло. Пот лил с него градом. Глаза невольно косили на обзорный экран. Может быть, Ора еще не ушла? Взревели двигатели корабля. Столб огня приподнял его и плавно бросил вверх согласитесь умоляю вас раздалось вдруг за спиной капитана игорь вскочил в проеме люка стоял кликс и нудно тянул ну что вам стоит а мы утрем нос столичным моделььером игорь молча сгреб обмякшего тывяина в охапку вынес его из отсека управления втиснул в аварийную шлюпку и сказал передай ория что лучше и красивее всего оно было когда я увидел ее в первый раз. После этого он закрутил люк шлюпки, вошел в отсек управления, нажал кнопку катапультирования и несколько секунд смотрел в обзорный экран. Аварийная шлюпка, уменьшаясь на глазах, летела к Теве. Рассказ второй. Приключения на Ферри. Игорь знал, что на ферре работала небольшая научная экспедиция. В ее состав входили пилот Анри Бато, биолог Анат пухтин и археолог Виль Ярви. У экспедиции был летающий дом, совсем необходимым для работы и отдыха, три авиетки и 19 силовых роботов. Аварийный передатчик экспедиции непрерывно передавал сигнал бедствия. Когда Игорь посадил свой корабль недалеко от лагеря и вышел наружу, Глазам его предстала ужасающая картина. Летающий дом стоял с выворченными окнами и дверями. А виетки были разбиты, повсюду валялись останки силовых роботов. Людей не было. Игорь обошел все комнаты и везде обнаружил одно и то же. Какая-то жестокая сила вырвала, искорежила, поломала все, что попалось ей на пути. Несколько секунд Игорь стоял, не двигаясь. Потом опрометью бросился к кораблю. Закрыв за собой входной люк, он спустился в кладовую и что-то там искал, лихорадочно разбрасывая попавшие под руку ненужные вещи. Минут через десять он вышел из корабля, держа в руке легкий бластер. Настороженно вслушиваясь в гнетущую тишину, оглядываясь по сторонам, он более тщательно осмотрел место разогравшейся трагедии. Странно. Исчезли все мелкие металлические предметы но запасы пищи в картонной и бумажной упаковке уцелели. В комнате Апухтина на столе валялась запыленная тетрадь. В ней сохранилась всего одна единственная запись. В 12 часов Канберра стартовал сферы За ними вернуться через три месяца. Экспедиция начинает работу. Анри и Ярви обследовали окрестности лагеря. В 20 километрах от нас найдены развалины города. Обнаружена старая железная дорога. Запись была сделана через 8 часов после старта Канберры, 23 дня назад. Следующей записи не было. Значит, это произошло после 8 часов вечера и не позже вечера следующего дня. Иначе была бы еще одна запись. Что могло произойти? Помешательство? Но все трое. Нападение? — Возможно. Только не нападение зверей. Игорь резко обернулся и схватил бластер перевес Ему почудилось какое-то движение за окном. — Ага. Зашевелилась трава на опушке леса. — Нет, показалось. Игорь перевел дыхание. — Что же делать? Немедленно возвращаться на Землю? — но пока пройдешь все инстанции, пролетит неделя. Может оказаться, что будет уже поздно. Попытаться самому? Экспедицию наверняка застали врасплох. Они не ждали нападения. А он ждет. Надо быть все время наготове Игорь вывел из корабля авиетку, сел в нее, и она, разматывая спираль, начала удаляться от лагеря. Ярко-желтый диск солнца перевалил за зенит. На небе не было ни облачка. Внизу расстилались бескрайние заросли уродливых деревьев и колючих кустарников. Игорь не знал, в какой стороне находятся развалины города, и поэтому искал его довольно долго. Руины возникли перед ним внезапно. Улицы заросли все теми же уродливыми деревьями и кустами. Пустые проемы окон, обрушившиеся стены и крыши. Городок был небольшой около километров в диаметре, но и на этой территории пропавшую экспедицию можно было бы искать много дней. Игорь посадил авиетку на плоскую крышу одного из зданий и обошел все его этажи, не заметив ничего интересного. И в других зданиях картина была такая же. Искать, искать. В дневнике говорилось о какой-то железной дороге. Может быть, там? Фигуры странных существ Игорь обнаружил уже перед самым закатом. Подлетев поближе, он увидел и людей. Бато и Апухтин, стоя на коленях, пилили толстый рельс. Ярви сидел чуть в стороне и затачивал второе ножовочное полотно. Все трое были в грязной, рваной одежде. Вокруг расположились восемь или девять не долетев до заброшенной железной дороги метров сто, А Игоря повисла в воздухе между ветвями деревьев. Игорь сжал рукоятку бластера. Люди работали явно не по своей воле. Они были пленниками. Вдруг Бато перестал пилить и растянулся на насыпи. А Пухтин еще раз нехотя протащил пилу вперед и назад и встал, разминая ноги. Игорь сжался, как перед прыжком, и, не глядя, повернул верньер, настраивая игольчатые микрофоны на полную громкость. «Перекур!» — с вызовом сказал Ярве и перестал затачивать пилу. Черные силуэты фирян зашевелились. Один из них подошел к людям и с трудом прохрипел. «Железо! Резать!» «А ты сам попробуй!» — ответил пухтин «Селища-то в тебе какая! Давай сюда лапу, становись на колени, тяни ручку на себя, а теперь вот себя! Работай, работай!» «Молодец! Молодец, Орс! Урк, подойди сюда! Бери вторую ручку! Работайте! А мы отдохнем!» Иопухтин отошел в сторону. Фиряне секунд двадцать неумело пилили рельс. Потом начали дергать ручку не в такт, заволновались и стали злиться друг на друга. Урк залепил Орсу за трещину, и тот, дико завопив, бросился в драку. Из круга фирян, продолжавших сидеть, выделилась еще одна фигура, и начала разнимать дерущихся, отвешивая плеухи обеим ссорящимся сторонам. «Есть хочется!» — уныло выдавил из себя Ярви. «Хоть рельс грызи!» «Да, хорошо этим волосатым!» — со злостью бросил Бато. «Ведь и они с голоду пухнут!» — сказала Апухтин. «Вот придет за нами Канберра, что они будут делать?» «Если мы раньше не подохнем!» Бато перевернулся со спины на живот и уставился тоскливым, остановившимся взглядом на то дерево, в ветвях которого скрывалась виетка Игоря, но не заметил ее. Предметы размывались, теряя конкретные очертания. Смеркалось. «Я разведу костер». Ярви поднялся и пошел в кусты. Двое фериан тоже поднялись с места и последовали за ним. Через несколько минут все трое вернулись назад. Ярви тащил огромную охапку сухих сучьев. Вскоре запылал костер, и люди подсели к нему поближе. — В летающем доме пищи сколько хочешь, — сказал Бато и грустно вздохнул. — Надо удирать. — Попробуй тут удрать. Днем эти вертятся вокруг, а ночью через дебри. Ярви покачал головой. — За ночь не дойти, а днем все равно поймают. «Была бы еда, можно жить до прихода Канберы», — неуверенно сказал Апухтин. «Пропадут ведь без нас». «А я не буду ждать Канберу. Я проберусь в летающий дом. Будь у меня в руках бластер, они бы живо научились работать». Бато чертыхнулся. «Железо! Резать!» — подошел к ним Урк. «Режьте сами», — ответил Бато. Никто из людей не пошевелился. «Железо! Резать!» «К черту! Вот вам!» Анри Бато выхватил из костра пылающую ветвь и двинулся с нею на феррян. «Анри, они не боятся огня! Это ведь не звери!» Крикнул Апухтин и пошел рядом с Бато. Ор с неожиданным ударом сбил обоих с ног. Ярви оттащил стонавшего Бато к костру. А Пухтин отошел сам. И в это время Игорь резко бросил свою авиетку вперед на толпу феррян. Затормозив, он включил фары авиетки и сирену. Хотя нападение и было неожиданным, ферряне не растерялись. Они бросились на авиетку. Трое людей, вскочив на ноги, растерянно смотрели на происходящее. Игорь откинул прозрачный колпак машины. «В кабину! Быстро! Чего стоите?» и, вскинув бластер, полоснул им черноту ночи. «Что ты делаешь?» — завопил Апухтин, и, перевалившись через борт и навалился на Игоря, выбил бластер из его рук. Ярви перекинул в кабину Анри, вскарабкался туда сам, и, не обращая внимания на барахтавшихся Игоря и Апухтина, попытался поднять авиетку вверх. Но не менее двух тонн весили вцепившиеся в авиетку ферряне, и машина не смогла даже тронуться с места. «Закрой колпак!» – простонал Бато. Ярви закрыл колпак и еще раз попытался поднять овиетку. Тщетно, фиряне яростно крича, огромными ручищами держали ее, обламывая выступающие части. Игорь скинул с себя опухтины и взревел. «Какого черта? Какого черта вы на меня напали?» «В них нельзя из бластера, их осталось совсем немного!» «Ну и пилите для них рельсы!» «Подключите к корпусу электричества!» Выдавил из себя Анри Батоа. «Не более 500 вольт!» Взмолился Апухтин. От удара электрическим током фиряне посыпались, как горох. Но тут же вскочили. Игорь посмотрел на нас и железной дороги. Огромные фигуры бежали вслед за удаляющейся авиеткой и что-то кричали. Машина, набрав высоту, вдруг начала крениться на бок и падать. «Что случилось?» — испуганно спросил Ярви. «Управление!» — крикнул Игорь. А Пухтин слегка откинул колпак и осмотрел корму авиетки «Так и есть! Они обломили стабилизаторы!» «В них нельзя из бластера!» — передразнил его Игорь. «Будем теперь скакать, как лягушки!» А Виетка, длинными метров пятьсот скачками удалялась от полуразрушенной железной дороги. Игорь едва справлялся с управлением. Ярви копался в небольшой аптечке и перевязывал кровоточащие ссадины на теле Анри. А Пухтин несколько раз со слезами в голосе простонал. «Подохнут ведь без нас! Подохнут! Жалко!» «Ну и человек!» — подумал Игорь. Несколько минут назад они могли разорвать его на части, а он их жалеет. А Виетка все время кренилась на один бок и не могла удержаться в воздухе более одной минуты. Игорю требовалось все его искусство водителя, чтобы не разбить непослушную машину. Руки и голова его были заняты этой напряженной работой. И Игорь ни о чем не спрашивал сидящих сзади и не отвечал на вопросы сам минут через тридцать авиетка шлепнулась на поляне возле летающего дома игорь включил прожекторы откинул колпак взял в руки бластер и спрыгнул на землю а пухтин и ярви бережно перенесли батов в дом и уложили в постель игорь решил стартовать сферы утром чтобы андрей бато немного окреп за ночь даже полуторные перегрузки возникающие при старте могли причинить пилоту ужасную боль У него, ко всему прочему, оказалась сломанной ключица. В кухне дома по-прежнему на полу и на полках валялись съестные припасы. И пока Игорь и Ярве бродили по освещенной площадке, Апухтин приготовил обильный хотя и не изысканный ужин. Настроение людей заметно улучшилось. Анри даже несколько раз прошелся по комнате, а Ярве начал рассказывать о приключениях экспедиции. Перяне напали на экспедицию, как и предполагал Игорь, в первую же ночь. Заслон из пяти силовых роботов был смят в несколько секунд, быстро и бесшумно. Остальные роботы, на ночь оставленные с выключенными силовыми установками, были разворочены и разбиты. Вслед за ними пришли в негодность и авиетки. Когда люди проснулись, защищаться было нечем. А летающий дом стал просто разрушенным домом. Ярви едва успел сыпать в рюкзак несколько десятков пачек концентратов, как людей погнали по едва заметной тропинке куда-то на северо-запад. Шестеро феррян окружали их плотным кольцом. Побег был немыслим. Да и куда бежать? В летающем доме осталось несколько аборигенов. Канбера должна была вернуться только через три месяца. Так глупо влипнуть. У фирян не было жилищ, спали они там, где заставала их ночь. Они не занимались ни скотоводством, ни земледелием, не умели охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и фрукты. Они вообще не питались растительной и животной пищей. Они ели железо. Могли и другие металлы и сплавы, но охотнее всего они ели железо. Мелкие детали, прутья, пластинки. Людей привели к заброшенной железной дороге. В полдень прибыли и остальные фиряне. Они притащили с собой все пилы, какие были на базе, и заставили членов научной экспедиции пилить рельсы на тонкие пластинки. Они, наверное, наблюдали за нами с самого начала и видели, как Ярви пилил рельс, чтобы провести химический анализ. А я копался во внутренностях неисправного робота. Вставил пилот Бато. — Вот и решили заставить нас поработать. — Так и пилили, — уныло закончил Ярви. Игорь слушал внимательно. Сначала на его скулах играли желваки, затем он успокоился, а при последних словах Ярви неудержимо расхохотался. — И сколько же километров рельс вы распилили? — Около пятисот метров, — растерянно моргая сказала Пухтин. Но зато они почти научились пилить сами. «Ни черта они не научились!» — воскликнул Бато. «Завтра же съедят все пилы и снова начнут подыхать с голоду». «Да, они были предельно заморенными, когда напали на нас. А сейчас отъелись». «Я чувствую себя вполне нормально», — сказал Бато. «Надо стартовать. Через час эти железоеды будут здесь. Тогда без применения оружия не обойтись». А пухтин снова не позволит стрелять в них. Надо стартовать. Игорь согласился. Сборы были недолгими. Остатки разбитого оборудования брать с собой не имело смысла. А научных материалов экспедиция не накопила. Апухтин тщательно проверил все закоулки громовержца и сложил рядом с развалинами дома аккуратной кучкой пилы, ножи, зубила, молотки и прочие режущие и рубящие инструменты. В другую кучу он сложил килограммов 200 гаек, ключей, болтов, гвоздей и прочей металлической мелочи. Громовержец стартовал в тот момент, когда на опушку леса выскочила разъярённая толпа ферриан. Через 20 часов корабль материализовался в окрестностях земли. Месяца через два игорь неожиданно по мыслефону вызвал Апухтин. Вид у него был кислый. Вот что он сказал. Вторая экспедиция на феру в количестве десяти человек стартовала через две недели после первого возвращения на Землю. В нее снова вошли Апухтин, Бато и Ярви. На этот раз члены экспедиции вели себя осторожно. Но было уже поздно. «Как поздно?» – переспросил Игорь. «Поздно! Они умерли с голоду. Съели все режущие инструменты и...» Урк еще дышал, когда мы его нашли. Он лежал возле огромного железного парового молота и умирал. Подумать только. Этой груда железа ему бы хватило на много лет. Но ему нечем было распилить его на части. Последнее зубило он съел за два дня до нашего прибытия. Он сам мне это объяснил. Я не могу себе этого простить. Почему я тогда не остался на фэре? Он тоже умер. Умер. Когда мы перенесли его в авиетку, он вдруг вырвался из рук. Последняя вспышка энергии перед смертью. Отломил у нее стабилизаторы, проглотил их и умер. Ему нельзя было есть так много сразу. Они всегда питались железом? Нет, когда-то они питались, как и мы, растительной и животной пищей. Цивилизация Фериан очень напоминала нашу. Все началось с лезвий, безопасных бритв. Кнопок, скрепок, которые глотали по спору и просто ради чудачества. Потом гвозди и гайки, болты, автомобили. Постепенно это стало потребностью. Цивилизация Фириан начала деградировать. Были съедены все небольшие механизмы и приборы. Фириане одичали. Остальное ты видел сам. «Нет, я не могу себе простить этого. Я опоздал, и он съел последнее зубило». Изображение Пухтина постепенно размывалось и исчезало. Он выключил мыслефон. Рассказ третий. Стрегуны. Третьи сутки громовержец чуть и наклонным гигантским конусом торчал на поверхности планеты. В корабле прозвучал сигнал тревоги. Игорь воспринял его внешне совершенно спокойно. Пока есть желание, надо жить. Делать что-то, чтобы жить. Стригуны. Надо отбить их нападение А дальнейшее покажет, что делать, если оно, конечно, будет. Это дальнейшее. Выбравшись из отсека планетарных двигателей, из этого хитросплетения труп, электрических кабелей и емкостей, странных для постороннего взгляда по своей конструкции, Игорь на четвереньках начал карабкаться по вспученному, разорванному пластику коридора ориентируясь во тьме, уверенно и спокойно. Дело, пожалуй, было даже не в уверенности. Просто мозг отдавал приказ телу, и человек, ничего не видя в темноте, уверенно протягивал руки туда, куда следовало. Открыв дверь рубки управления, Игорь перевалился через порожек, дотянулся руками до командирского кресла и вполз в него. Теперь он почти лежал на спине. Это было неудобно, это раздражало Он на ощупь включил обзорный экран и освещение пульта. Мутноватые, красно-желтые потоки лучей пенты освещали уходящую вдаль равнину. За спиной, километров в двух, неясно вырисовывались силуэты каких-то скальных нагромождений, уже тонувшие в сумерках. Впереди, слева и справа тянулись однообразные серовато-красные возвышения. Нечто вроде обыкновенных кочек только гораздо больших по размерам. Местность и в самом деле была болотистая. Это он очень хорошо почувствовал, когда еще вчера днем попытался выйти из корабля. Ресина засасывала быстро, странно и неприятно, шлепая и чавкая при этом. «Без авиетки здесь никуда не денешься. Да и куда? Куда здесь можно лететь на авиетке, если бы она и была?» Груды искореженных металлических и пластиковых деталей давно уже ни на что не годились. Болото было не очень глубоким. Дюзы корабля в одном месте ушли в грязь на три метра, а в другом метров на пять. Хорошо, что это случилось здесь, а не в двух километрах за спиной. Тогда был бы конец. Примерно в километре от корабля затрепетал воздух, искажая перспективу. Игорь приободрился. Даже попытался спеть песню. Теперь ему было хорошо. Перед ним стояла конкретная задача — не подпустить стрягунов к кораблю. Теперь надо было действовать, размышляя молниеносно. Или вообще не размышляя, подчиняясь лишь чисто инстинктивному чувству. — Ну, гром начинается, — сказал Игорь. Ему показалось, что кибернетический помощник вздохнул. Стригуны появились в первый же вечер. Игорь сперва не придал значения неясному колебанию атмосферы на горизонте. Да и до того ли ему было. Следовало осмотреть планетарные двигатели, привести в порядок свои мысли, узнать, что у них с громом осталось, на что еще можно надеяться. Он мог вообще не заметить стригунов, если бы не странный звук, проникший внутрь через наружные пластиковые микрофоны. А ведь сначала на планете Не слышалось никаких звуков. Еще бы час-два. Он бы даже не понял, откуда пришла смерть. Сигнал опасности подал киберпомощник. Теперь уже наполовину ослепший и оглохший. Да и не привыкший к тому, чтобы от него что-то требовали в таких условиях. Его стихией был космос. Взлет, посадка, прокол пространства. Обратный выход из четвертого измерения – Расчет оптимального варианта движения. После того, как нападение было отбито, Игорь вышел из корабля. с тригуны уничтожили часть обшивки. Ровно, как гигантской острой бритвой. В некоторых местах толщина обшивки уменьшилась почти на четверть. Металлокерамид на четверть. За одну только атаку стрягунов. Колебания воздуха приближались к кораблю. Это были они. «Сегодня на полчаса раньше, чем вчера. Вчера на 15 минут раньше, чем в день катастрофы». Игорь положил разбухшие пальцы на клавиши пульта. Пульсации воздуха приблизились уже метров на 500, образуя идеальное кольцо около километра шириной. Высота же его достигала 20 метров. Передний фронт постепенно замедлял свое движение. Задний убыстрял кольцо становилось уже не меняя высоты сейчас начнется подумал игорь и в это время кольцо разорвалось на несколько десятков пучков каждый из которых превращался в вертящуюся и мутнеющую спираль из них начали выскакивать сотни шаров переливающихся в лучах красного карлика всеми цветами радуги одна из спиралей вытянулась наподобие щупальца и стеганула корабль Игорь силой нажал клавишу и отпустил. С правого борта корабля соскользнула ослепительная молния и разметала щупальца. Нерационально трачу энергию, мелькнула мысль. Надо уменьшить импульс. В это время прямо в лоб громовержцу метнулось сразу около десятка щупальцев, и одиночная молния, скользнув с корабля, лишь на мгновение остановила движение шаров. Они облепили корабль. Игорь надавил сразу несколько клавиш и не отпускал их до тех пор, пока за бортом не исчез стригущий звук. Атака была отбита, но с потерями. Игорь это понимал. Насколько еще уменьшилась толщина обшивки корабля? В первый вечер он разметал стригунов несколькими залпами кольцевых молний, и они быстро исчезли. Стригуны тогда напоминали неорганизованную никем не управляемую толпу так ему показалось вчера они нападали кольцо за кольцом, но тактика их была все же проста к сегодняшнему вечеру они многому научились нападали то узенькими щупальцами то внезапно почти полукольцом мгновенно оттягиваясь при разряде молний громовержеец израсходовал уже почти пять вчерашних количеств энергии а стригуны, похоже не хотели отступать. А какова их тактика будет завтра, послезавтра? Корабль не был приспособлен к подобным битвам. Все могут решить даже не запасы энергии. Час, два, три, и Игорь наверняка просмотрит одно из щупалец. Потом второе, третье. Стрягуны ринулись со всех сторон узенькими язычками. У корабля было всего четыре излучателя. Чтобы создать кольцо молнии, нужен... Большой импульс энергии. Если его уменьшить, стригуны полезут в щели между молниями. Игорь представил себе, что творится снаружи. Что-то невероятное и ужасное. Адское пламя молний, грохот, треск. От высокой температуры в болоте начала испаряться вода, грязным тяжелым туманом застилая экран. Красный карлик Пенты уже скрывался за краем зловещей долины. Стригуны рвались кольцо за кольцом, их уже почти нельзя было рассмотреть, только жуткий, стригущий звук, да грохот, да вой и треск. Сумасшедшими глазами, глядя в экран, Игорь ладонями давил на клавиши, а потом упал на пульс грудью. Зачем гром в последнее мгновение вмешался в управление кораблем? Зачем? Зачем? Как тихо и хорошо сейчас было бы лежать между скал? «И ничего не нужно делать. Ничего. Ничего не надо!» Силы оставляли Игоря, и он упал на спинку кресла с ужасом, глядя в экран. Возле корабля никого не было. И тишина. Человек не всесилен, иначе бы он был бессмертен. Или в крайнем случае умирал только по собственному желанию. Сколько нелепых смертей происходит в мире! Взглянув на экран и увидев, что стригуны исчезли, Игорь не обрадовался, не заплакал, не попытался проанализировать, почему это произошло. Он просто устало лежал в кресле. Потом выключил обзор на экран и свет в рубке. Киберпомощник несколько раз тихонько окликал его, но Игорь ничего не слышал. Он уснул незаметно для самого себя. Киберпомощник не нуждался в сне, Он еще и еще раз перебирал возможные варианты спасения но тщетно Игорю он сейчас ничем не мог помочь два из четырех планетарных двигателей пришли в полнейшую негодность их просто-напросто не существовало один с большой натяжкой можно было считать исправным только он и спас корабль и еще один можно было попытаться исправить немногочисленные оставшиеся исправными киберы занимались этим. Только вот взлететь на двух двигателях громовержец все равно не мог. Красный карлик поднимался перпендикулярно горизонту, освещая сероватую поверхность болота мрачным тусклым светом. Игорь не сразу пришел в себя, несколько секунд путая события действительности и сна. Потом окончательно очнулся. — Игорь! — сказал киберпомощник. «За ночь произведен частичный ремонт одного планетарного двигателя». «Понятно, Гром», — отозвался капитан. «Что-то делать все равно нужно». Игорь скатился с кресла, пробрался в бывшую душевую, сбросил с себя комбинезон и включил воду, которая теперь была сбоку, потому что капитан стоял на одной из стен помещения. Потом, даже не вытираясь, приготовил кофе и съел стандартный завтрак. Как ни странно, но после вчерашней встряски Игорь чувствовал себя заметно лучше. Теперь он знал, что шансы на благополучный исход были им значительно преувеличены. Знал, что стрягуны явятся сегодня еще раньше и будут действовать еще умнее. Он знал все, что ему было нужно, и был спокоен, потому что уже ничего не мог сделать. Снова надев рабочий комбинезон, капитан возвратился в рубку управления. Киберпомощник молчал, и это означало, что он не нашел решения, ведущего к спасению. Игорь скатился вниз по коридору к подъемнику, который, несмотря на удар во время катастрофы, действовал нормально. Рядом со шлюзом находился гардероб скафандров и ангары авиеток. Но авиетки были разбиты вдребезги Закрепив на спине скафандра реактивный ранец, он пристегнулся гибким тросиком к специальному кольцу. Дверь камеры отошла в сторону. Пандус выдвинулся на несколько метров и замер. Капитан решил больше не опускаться в засасывающую жижу, а перескочить, насколько позволит тросик, на один из выступающих из болота бугорков. Манипулируя двумя рукоятками заплечного ранца, он благополучно добрался до одного из возвышений. Пружинистая почва выдержала вес тела. Игорь надеялся найти где-нибудь... Возле корабля остатки хоть одного из стригунов, чтобы потом исследовать их в более удобном месте. Он ведь до сих пор не знал, что представляют собой стригуны. Разумные существа? Ну, это вряд ли. Какие-нибудь кибернетические устройства или просто устойчивые сгустки энергии. В радиусе 200 метров Игорь не нашел ничего. После этой неудачи, Капитан с полчаса исследовал свой изуродованный корабль. В некоторых местах металлокерамитовая обшивка его уменьшилась почти наполовину. В других же была совершенно нетронутой. Были целы даже выступающие части локаторов, датчики биомассы и многих других приборов, которые не пострадали при ударе. Эти детали в основном состояли из высокотемпературных кремнеуглеродистых полимеров. Уже в рубке, размышляя над результатами своей вылазки, он вдруг пришел к открытию. Стрягуны разрушают только то, в чем есть металл. Это было очень важное открытие, но, скорее всего, чисто теоретического характера. Корпус корабля состоял из металла и керамита. Игорю пришла хорошая мысль покрыть корабль тонкой пленкой органического вещества. Но эта мысль сразу была отброшена как впрочем Один из участков поверхности громовержца можно было закрыть такой пленкой, чтобы убедиться в правильности гипотезы. Игорь решил на следующий же день начать строительство небольшого помещения из органической пленки, чтобы перенести туда наиболее ценное и нужное, что есть в корабле. А на тот случай, если корабль окажется разгерметизированным, следовало все время находиться в скафандре. Определив запасы энергии, кислорода, воды и пищи, Игорь несколько часов посвятил ремонту планетарного двигателя, которым занимались исправные киберы. До окончательного восстановления двигателя было, к сожалению, еще далеко. К тому времени, когда красный карлик повис над самым горизонтом, Игорь уже сидел в рубке. Он угадал. Воздух вокруг громовержца задрожал раньше, чем это случилось вчера. Игорь успел отдохнуть. Но теперь вдруг горлу подкатила противная тошнота. Отчаяние неумолимо выплывало из глубин подсознания. Усилием воли он унял страх. Но надолго ли хватит этих нечеловеческих усилий? Пелена колеблющегося воздуха увеличивалась, приближалась к кораблю, вставала ввысь. Двадцать, тридцать, пятьдесят метров. Стало трудно дышать. Сто. 200. и вдруг пелена закрутилась смерчем и рванулась вверх смыкаясь над кораблем идеальная полусфера да эти переливающиеся всеми цветами радуги шары учились очень быстро сейчас начнется спокойно подумал капитан полусфера рванулась на корабль выбрасывая перед собой щупальца превращаясь в миллионы шаров Еще мгновение... Игорь, похолодевшими ладонями, нажал на клавиши. Корабль исчез в пламени молний. За его бортом сейчас творилось что-то ужасное. Все новые и новые ряды стригунов падали на корабль, исчезая в адском пламени. В защите корабля наверняка имелись бреши. Игорь явственно слышал раздирающие слух стригущие звуки. Они становились все громче и ближе. Ближе? Ярость, которая охватывает человека перед смертью, когда уже все равно, лишь бы захватить с собой побольше врагов, овладела командиром умирающего громовержца. Каким-то кусочком чудом уцелевшего сознания, понимая, что броня корабля тает, что это конец. Стригущие звуки рвали на кусочки мозг, размалывали его между двумя огромными грохочущими жерновами. Все исчезло, кроме скрежета, грохота и ужаса. «Игорь?» Все. Слабый голос полушепот, какофония звуков и красок. «Игорь?» Отчаянным усилием воли Игорь вернул ускользающее сознание. «Кто это? Кто зовет его?» Скорченные ладони продолжали давить на клавиши. Их сейчас нельзя было оторвать, если бы он даже и захотел этого. «Есть шанс!» — сказал Гром. И тут, словно вспышка, в сознании Игоря возникла мысль. Тяжелая обшивка корабля почти полностью уничтожена. Масса корабля уменьшилась. Насколько? На четверть? На треть? Попытаться взлететь на двух планетарных двигателях? Игорь снял ладони с клавиш. Надо торопиться. Теперь, когда шанс, кажется, действительно появился, На него снизошло трезвое спокойствие. Надо действовать. Киберпомощник по какой-то своей программе сдерживал стрягунов, подставляя им то один, то другой участок брони корабля. Перед глазами капитана поплыли разноцветные круги. Или шары. Шары-стрягуны. Теперь не пропустить момент. Пусть стрягуны обдерут корабль ровно настолько, сколько нужно. Пусть стригуны из врагов превратятся в друзей. Игорь ждал. Киберпомощник молниеносно рассчитывал массу корабля. Только бы стригуны не успели затронуть жизненно важные части корабля. Ну, ну уже Корабль вздрогнул. И ясно ощутимая вибрация пробежала по нему. Игорь дал команду громовержцу. Старт. Словно бы нехотя, корабль оторвался от поверхности планеты, Завис над ней на какое-то мгновение и стремительно рванулся вверх. Игорь вдавил в кресло, и эта внезапно навалившаяся тяжесть была сейчас для него приятнее всего на свете. Корабль шел. Шел. Истерзанный, смертельно раненый, похожий на скелет, а не на прежнего красавца. Но все же шел.